38. Война перекатилась через них, не потревожив их одиночество. Изредка гул вражеского бомбардировщика или какое-нибудь досадное ограничение, вызванное военным положением, напоминало им о том, что за Малвернскими горами идут бои. Но битва за Британию оказалась слишком масштабной для альбома Льюиса. О страхе перед вторжением немецких парашютистов «Брэкон Биконс» — ложной тревогой. Однажды в ноябре, увидев на горизонте красное свечение и небо, освещенное сигнальными ракетами, то была ночь налета на Ковентри. Бенджамин только проворчал «Здорово лупят» и забрался обратно в кровать. Льюис подумывал записаться в ополченце, но Бенджамин его отговорил. Теперь, приходя по воскресеньям в молельню, близнецы садились на скамью, где раньше сидели их родители. Перед каждым молитвенным собранием они шли на их могилу и проводили там около часа в молчаливых раздумьях. Иногда, если до службы шли занятия воскресной школы, на кладбище являлась с одной из приемных сестер крошка Мак скалы. Вид этой угловатой худенькой девочки в изъеденном молью беретики пробуждал в Льюисе воспоминания о его погибшей любви, и у него сжималось сердце. В одно ветреное утро она пришла, вся синяя от холода, сжимая в руке букетик подснежников. У проповедника была привычка зачитывать наизусть первый стих какого-нибудь гимна, а потом просить одного из детей повторять его строка за строкой объявив, что сейчас будет читать гимн номер три, хвала открывшемуся источнику, Уильяма Купера. Он остановил свой указательный палец на Мэг и начал декламировать. «Ручьем святая кровь течет в омытие грехов, покой в нем страждущий найдет и отдых от трудов». Сжав покрепче подснежники, Мэг с грехом пополам повторила две первые строки. Но слова «покой в нем страждущий» оказались для нее настолько трудными, что она, втянув губами воздух, просто умолкла. Раздавленные цветы выпали из ее рук, и она принялась сосать большой палец. Школьный учитель сказал, что этот ребенок к обучению не способен. Мэг так и не научилась ни читать, ни писать, ни совершать простейшие арифметические действия. Зато у нее отлично получалось подражать голосу любого зверя или птицы. А еще она умела вышивать на белых батистовых носовых платках гирлянды из цветов и листьев. «Мэг — очень искусная мастерица», — доверительно сообщил учитель Льюису. «Я думаю, это мисс Файфилд научила ее вышиванию». Потом, подавшись желанию посплетничать... Он добавил, что молодой Билли Файфилд служит летчиком в военно-воздушных силах и что Рози сейчас на бугре одна, и у нее бронхит. После обеда Льюис уложил в корзинку разную провизию и налил в бидон свежее молоко. На Черной горой низко висело оловянное солнце. Пока он шел, молоко плескалось в крышку бидона. Буки за домиком стояли серые. Когда сидевшие на них грачи вдруг дружно поднялись в воздух, их крылья сверкнули, будто осколки льда. В саду цвел морозник. Они не виделись двадцать четыре года. Розе, шаркая, подошла к двери. На ней было мужское пальто. Глаза остались такими же голубыми, а вот щеки впали и волосы посидели. Увидев на пороге высокого сидеющего незнакомца, Она раскрыла рот от удивления. Я слышал тебе не может, сказал Льюис, и решил принести кое-что. Значит, это ты, Льюис Джонс, прохрипела Рози. Ну, заходи, погрейся. В комнате было тесно и грязно. Со стен отслаивалась побелка. На каминной полке стояли коробочки для чая и часы с небесными близнецами. На дальней стене висела цветная литография, изображавшая светловолосую девушку, которая собирала у лесной тропинки букет цветов. На кресле лежал образец с незаконченной вышивкой. В окно билась бабочка-крапивница, разбуженная солнечным светом, но угодившая крыльями заросшую пылью паутину. Пол был усеян книгами. На столе стояло несколько банок с маринованным луком. Все, что было в доме из еды. Роза распаковала корзину, жадно оглядывая мед и бисквиты, солонину и ветчину. Без единого слова благодарности она расставила продукты по столу. «Садись, я заварю тебе чай», — сказала она и пошла мыть чашки. Он взглянул на картину и вспомнил их давние прогулки вдоль реки. Рози взяла раздувальные мехи, чтобы взбодрить огонь. И когда языки пламени принялись слезать покрытое сажей дно металлического чайника, пальто на ней распахнулось, показав розовую фланелевую ночную сорочку, соскальзывающую с плеча. Льюис спросил Рози про крошку Мэг. Та сразу просияла. «Хорошая девочка, очень честная. Не то что остальные воришки из их семейки. Ох!» У меня просто кровь закипает, когда подумаю о том, как ужасно и с ними живется. Она же ни одну живую душу не обидит. Я как-то наблюдала за ней здесь, в саду. У нее с ладони зяблики клевали. Чай был обжигающе горячим. Льюис прихлебывал его, молча чувствуя неловкость. «Он ведь умер, да?» Его голос звучал резко, обвинительно. Он выдержал паузу, потом снова отхлебнул чая и сказал: «Очень жаль». «А тебе-то что?» «Его самолет разбился?» «Да нет», — сердито ответила Рози. «Речь не о моем Билли, а его отце». «О Бикертоне?» «Ну да, о Бикертоне». «А, он-то точно умер», — ответил Льюис. «В Африке, как я слышала, от пьянства». «И по делам ему!» — отозвалась Розе. Перед тем, как уйти, Льюис задал корма ее овцам, которые уже целую неделю оставались без сена. Забрал пустой бидон из-под молока и пообещал снова зайти в четверг. Розе стиснула его руку и тихо проговорила. «Значит, до четверга?» Прильнув к окну спальни, она провожала его взглядом. Он удалялся, идя вдоль вереницы боярышников на фоне солнечного света. Она пять раз вытирала запотевшее стекло, пока черное пятнышко совсем не пропало из виду. «Только зря все это», — сказала она вслух. «Ненавижу мужчин. всегда одного». В четверг Бронхит немного отпустил ее, и хотя ей стало легче говорить, Внимание удерживала только одна тема — замок Леркинхоуп, недавно реквизированный для размещения американских солдат. Пять лет замок пустовал. Реджи Бикертон умер от белой горячки в Кении в тот год, когда его кофейная плантация захерела. Поместье отошло дальнему родственнику, которому в свой черед пришлось заплатить налог на наследство. Изабелла, жившая в Индии, тоже умерла а Нэнси перебралась в квартиру над конюшнями. По словам ее отца, они были построены лучше, чем сам дом. Там она и жила в одиночестве со своими мопсами и тревожилась о судьбе матери, интернированной на юге Франции. Однажды она устроила званный обед для американских солдат, и люди рассказывали самые странные вещи. «Если не считать негра-боксера на рулинской ярмарке», Близнецы Джонса никогда не видели чернокожих. Теперь же и дня не проходило, чтобы им не попадались эти высокие смуглые незнакомцы, расхаживавшие по улицам по двое или по трое. Бенджамин притворно изумлялся, слушая рассказы, передававшиеся о замке. Неужели они правда отодрали все половицы и пустили их на растопку? О! -о, -о, -о! потирал он руки. Они ведь из жарких стран. Однажды морозным вечером, когда он возвращался домой из Майси его поприветствовала прятно одетый великан. Привет, дружище. Я Чак. Как дела? Спасибо, неплохо. Застенчиво ответил Бенджамин. А лицо у солдата было серьезное. Он остановился, чтобы поговорить, и стал рассказывать о войне и о зверствах нацистов. Когда Бенджамин спросил, как живется в Африке, чужеземец вместо ответа весь скорчился и даже схватился за живот от смеха. А потом растворился в темноте, напоследок широко улыбнувшись и сверкнув белыми зубами над поднятым воротником шинели. Другая незабываемая встреча произошла в тот день, когда солдаты из Доминионов в шутку разыграли штурм шишки Бикертона. Близнецы вернулись из Нижней Брехвы, где поили телят и обнаружили, что двор фермы наводнен шоколадными ребятами. На одних сидели кривобокие шляпы, других головы были обмотаны полотенцами. Это были гурхи и сикхи. И все они трещали, как обезьяны, и распугивали птиц. Но главным событием военных лет стало крушение самолета. Пилот Авро Энсона, возвращавшийся с рекогносцировки, неверно оценил высоту Черной горы и врезался в утес над крайки Феду. Уцелевший член экипажа, хромая, спустился по крутому склону к скале и разбудил Джима. Тот, примкнув к поисковому отряду, нашел летчика мертвым. — Я увидел его, — рассказывал потом Джим. Он будто замерз насмерть, и лицо у него словно распоролось и сползло вниз. Ополченцы огородили место катастрофы и вывезли оттуда семь телег, груженных обломками. Льюис очень расстроился, когда узнал, что Джим видел разбившийся самолет, а он нет. Все, что он потом нашел, это разбросанные среди вереска клочки холстины до да полоска алюминия с болтом. Льюис засунул эти находки в карман и сохранил как сувенир. Тем временем Бенджамин воспользовался падением цен и добавил к перечню их владений еще 60 акров земли. Эта ферма, носившая название «Глоток воздуха», находилась в долине в миле от их дома и имела два пахотных поля по обеим сторонам ручья. После того, как эти поля вспахали и засадили, они дали отличный урожай картофеля. Чтобы близнецам легче было его собрать, Сотрудник министерства дал им помощника, военнопленного немца. Звали его Манфред Клуге. Это был мясистый, разовощекий парень, родом из Баден-Вюртенберга. Мать у него умерла, отец — деревенский дровосек. Несчадная его порола. Угодив по призыву в армию, он служил в немецком африканском корпусе. Захват в плен в Эль-Аламайне стал для него одним из немногих удачных событий в жизни близнецам никогда не надоедало слушать его рассказы я видел фюрер моими собственными глазами я я был в зигмаринген я и там многие многие толп очень многие толп я Хайль гитлер хай гитлер я я а я сказал дурак вслух и человек То стояли рядом со мной в толп. Очень большой человек. красно рожий, Большой человек. Я. Он мне говорит. Это ты сказал, дурак. А я ему сказал. Я совсем дурак. А он меня бил. Я. И другие меня били. Я. И я бежал. Ха-ха. Манфред оказался очень старательным работником. Под конец дня его рабочая униформа была мокрая от пота в подмышках, и близнецы, совсем как заботливые родители, выдавали ему сменную одежду для дома. Третья шапка у порога, третья пара башмаков, третий прибор на столе напоминали им, что жизнь все-таки не прошла мимо. Манфред с жадностью поглощал еду и всегда выказывал дружелюбие, когда появлялась надежда хорошенько поесть. Он был чистоплотен и ночевал на чердаке, где когда-то спал старый Сэм. Каждый четверг ему нужно было ходить в казармы отмечаться. Близнецы боялись четвергов. А вдруг Манфреда переведут в какое-нибудь другое место? Особенно хорошо Манфред ладил с домашней птицей, поэтому братья разрешили ему завести собственное стадо гусей, а доходы от него оставлять себе как карманные деньги. Он полюбил своих гусей, и часто можно было слышать, как он переговаривается с ними в плодовом саду. «Иди сюда, моя Лизочка, ну иди же, иди к папочке!» Однажды по весенним утром война вдруг закончилась жирным заголовком в родноширской газете. Лосося весом в 51,5 фунта вытащили в пруду Кольмана. Бригадир рассказывает о трехчасовой схватке с исполинской рыбой. Читателям же, желавшим узнать о последних международных событиях, предлагалось ознакомиться с более короткой колонкой, помещенной ближе к краю страницы. Союзники входят в Берлин. Мертвый Гитлер в бункере. Муссолини убит партизанами. Манфред отнесся к падению Германии совершенно равнодушно. Хотя спустя несколько месяцев обрадовался, увидев в новостях мира фотографию грибообразного облака над Нагасаки. Крошо? Я? Нет, покачал головой Бенджамин. Чудовищно. най Найн, Крошо. Япония капут, война капут. В ту ночь обоим близнецам приснился одинаковый кошмар. Занавески их кроватного полога загорелись. Затем занялись их волосы, и, наконец, головы их сгорели так, что остались только тлеющие черепа. Когда первые группы военнопленных начали отправлять на родину, Манфред не выказал ни малейшего желания возвращаться в Германию. Он говорил, что хочет поселиться где-нибудь поблизости, обзавестись женой и птицефермой, и близнецы в свой черед уговаривали его остаться. К сожалению, он был слишком охоч до спиртного. Когда отменили ограничения военного времени, он подружился на почве выпивки с Джимом из скалы. Стал часто пропадать где-то по ночам, а поутру братья находили его в соломе мертвецки пьяным. Бенджамин заподозрил, что Манфред спутался с кем-то из девиц Уоткинсов, и подумывал, не пора ли его прогнать со двора. Однажды летним днем они услышали гусиный гогот и шипение. Затем до них донесся голос Манфреда. Он с кем-то говорил по-немецки. Выйдя на крыльцо, они увидели на дворе фермы женщину средних лет в коричневых вельветовых штанах и синей рубашке из ткани «Артекс». В руках она держала карту. Женщина повернулась к ним и вдруг просияла. «Ой!» — сказала она. «Близнецы!»